Глава седьмая. Тимуджин. «Великий Арис, дай мне сил не придушить эту женщину! Ар отомстил мне сполна. Разве такой должна быть жена?» Который раз за день я тяжело вздохнул, вспоминая свою невесту. Элизабет, настоящая принцесса, нежная, изысканная, покорная. Ей бы и в голову не пришло дерзко разговаривать или перечить мужу. Она меня более чем устраивала, как и выгода от нашего брака. Наш политический союз обещал и тихую семейную гавань. Вместо этого я теперь живу, как на вулкане. Целый день ломал голову, как разорвать навязанные узы, но выхода пока не видел. Нужно искать информацию в древних манускриптах и хрониках. Вот как меня угораздило набрести на эту забытую груду камней, бывший храм Нуара? Его уже давно мало кто почитает. Все поклоняются Маори, богине материнства и семейного благополучия. Моя свадьба планировалась в её храме. Она своей милостью благословляет многие пары. На нашей коже должны были расцвести красные узоры цвета крови, ведь посредством брака два рода смешивают кровь. Её проливает дева, восходя на супружеское ложе. В крови рождается ребёнок. Я поймал себя на мысли, что даже не уверен в том, девственна ли моя жена. Не знаю, из какой дыры притащил ее Нуар, но они настоящие дикари, судя по их нравам. И она еще смела читать мораль моим людям. Разве ее кто-то приглашал в мужскую компанию? Знающая свое место женщина никогда бы не сунула нос к мужчинам, которые предаются забавам, а ее возмутительные взгляды на супружескую верность... «У нашей королевы тяжелая рука, бьет совсем не по-женски. Она мне едва нос не сломала», — пожаловался подошедший Роберт. «Могу добавить за то, что посмел тронуть мою жену», — безразлично ответил я. «Хотя зрелище, как лихо она зарядила ему кулаком, не скоро забуду. Еще одно подтверждение ее невоспитанности. Наши благородные леди не дерутся, как торговки. Кстати, ищи себе место ночлега. В твоем шатре сегодня сплю я». «А как же скрепление брачного союза?» Одного взгляда оказалось достаточно, чтобы он заткнулся и перестал задавать вопросы. «Нет, ну какова? Я-то отправился за ней, чтобы приструнить и отчитать за то, что сунула нос, куда ее не просили, а в итоге меня выставили из моего же шатра. Как ловко она сыграла на моем благородстве! Ведет себя излишне самоуверенно и вызывающе, а ее Тим...» Меня просто бесит. Уже не один раз пожалел, что представил её как Элису, но и называть её Алисой уже не могу. Это было моё решение, изменить его, значит, пойти у неё на поводу, признать, что она может мной управлять, а это недопустимо, и без того много о себе мнит. Если подумать, оказалась в другом мире без поддержки семьи, без всего, а ведёт себя как королева. Сообразив, что фактически она и есть королева, я скривился словно от зубной боли. «Избалованная принцесса, вот кто она! Наверное, младший ребёнок в семье, которому все потакали. Отсюда и излишнее воли. Надо будет отдать её в руки матушке на перевоспитание. Не хватало ещё, чтобы и дальше меня позорило. Достаточно, что уже испортила вечер. А всего-то я хотел ненадолго забыть о ней и дать развлечься своим людям. При мысли, что если не найду выхода, то таких вечеров будет множество на протяжении всей моей жизни, настроение стало совсем паршивым. Алиса. Проснулась рано и не сразу смогла понять, где это я, почему ночую не дома. А потом вспомнились события прошедшего дня, мое увольнение, визит в клуб, пробуждение в этом мире, замужество. Вчера утром я была на адреналине, Потом дорога верхом, я так устала, что было недосмысление происходящего. Сейчас же у меня появилось время в полной мере ужаснуться своему незавидному положению. Я одна. Нет, я и в нашем мире жила практически заторницей, не отклоняясь от маршрута работы дом, но здесь совсем иной тип одиночества. Я бесправно и завишу от милости величества, которое спит и видит, как бы от меня избавиться. Не бойся он гнева Нуара и бездетности, прикопал бы в лесочке, не задумываясь, словно и не было меня. Да даже просто оставил бы в лесу. Долго бы я, неприспособленный городской житель, продержалась одна. Если бы не съели звери, то умерла бы от голода. Я злилась на Нуара, что он связал меня с королем браком, но не подумала о том, что без этого меня бы здесь ждала участь бродяжки. Убивалась ли я о потерянной жизни на земле? как ни странно, нет. Приняла на веру слова о том, что там я должна была умереть, и возврата обратно нет. Я оценила возможность жить, пусть и в другом мире. Мне не привыкать строить свою жизнь заново. Труднее было тогда, когда мне изуродовали лицо. Приходили даже мысли о суициде, но держала бабушка. Я знала, что нужна ей, и моя смерть подкосит ее» поэтому заставляла себя жить дальше и делала вид, что шрам меня совсем не тревожит. в подушку ночами, но днём улыбалась ей и делала всё, чтобы она за меня не переживала. Я справилась, пережила превращение из красавицы в уродину и научилась с этим жить, не замечать насмешки, отвращения, а хуже всего откровенную жалость в глазах незнакомых людей. Вот от неё внутри всё словно опаляло кипятком. Я научилась высоко держать голову, делать вид, что мне все равно, как я выгляжу, и у меня все хорошо. Со временем даже сама в это поверила. Сейчас же у меня на руках оказался намного лучший расклад. Я жена короля, у меня не изуродовано лицо, никто пока не заставляет меня плодиться и размножаться на благо королевства. Тим желает развода не меньше меня, так чего переживать? Если мужчина чего-то хочет, он обязательно найдет выход. Или в этом ему поможет? «Умная женщина! Дайте мне только время осмотреться и разобраться в местных законах и правилах. Пока же нужно составить план действий. Как верно заметил король, у меня в этом мире ничего нет. Ни родных, ни друзей, ни денег. А вот недоброжелателей в избытке. Я не обольщалась и понимала, что неизвестная выскочка, ставшая вдруг королевой, мало кому придется по нраву. Пусть нас хоть трижды благословил Нуар. Поэтому место под солнцем придется выгрызать самой». И с согласия разорвать брак нужно выжить по максимуму, пока это единственное, где я могу торговаться. Стыдно ли мне, что собираюсь хорошо потрясти короля? Нет. Мне нужно выживать здесь, после нашего разрыва как-то жить дальше, а без денег это сложно. Судя по всему, здесь патриархальное общество, и о равенстве полов не слышали. Пойти на работу? Кем? Бухгалтером? Без опыта работы и рекомендаций даже в нашем мире найти приличное место затруднительно. Так как еще мне здесь выжить? Пусть король не считает, что раз я не хочу быть ему женой, то развод обойдется бесплатно. Только найди он способ разорвать брак, и мы обговорим условия. Следует сразу дать ему понять, что со мной придется считаться. Вспомнилось, как меня вчера шлепнул по Роберт, приняв за крестьянку. Вот такое обращение ожидают в будущем, если я не добьюсь для себя положения в обществе после развода. Эта мысль заставила подумать о моем внешнем виде. Король, видимо, не понимает, но очень важно первое впечатление, которое я произведу, появившись при дворе. Привези он меня в одежде крестьянки, и меня будут воспринимать как крестьянку. Следует понимать, что дворец — это змеиное гнездо. Слуги обсудят все, даже какое у меня нижнее белье, и донесут до ушей всех желающих пикантные подробности. Поэтому больше никакой поездки в обносках. «Там же скоро невеста должна появиться. Представляю, как нас будут сравнивать. распрекрасную и ее, продумавшую свой туалет до мелочей, и меня, у которой даже трусов нет. Не стоит давать повод ехидничать над собой и смеяться. Я с места не сдвинусь, пока не привезут одежду, достойную королевы. Кстати, о движении. Едва пошевелившись, я застонала в голос от боли в мышцах и пояснице». Не привыкло моё тело к выпавшим на его долю нагрузкам, да ещё просквозило, похоже, в походных условиях ночёвки. «Госпожа, что случилось?» Мои стоны разбудили Ришу, и она вскочила со своего матраса. Несмотря на своё недовольство, король всё же не забыл отдать распоряжение насчёт постели для неё. Спину просквозило. Болит. Всё же нужно было не на плечи вчера платок накидывать и поясницу им подвязывать. Ведь чувствовала прохладу от земли. А я ещё и без белья. Смех смехом, но не отказалась бы от труселей с начёсом. «Вам прогреть её надо бы и мазью на травах намазать. Хотите, я домой сбегаю и попрошу матушку печь растопить?» — обеспокоенно спросила девушка. «Беги и сообщи кора...» Я оборвала себя на полусловие, неуверенная, что его величество раскрыл вчера своё инкогнито. «Моему мужу, что сегодня я не смогу продолжить путь». «Да, госпожа». Риша бодро выскочила из шатра, словно и не спала недавно. На ее фоне я себя старой клячьей почувствовала, да еще разваливающейся на части. Но все же хорошо, что я ее вчера с собой взяла, так и представляю, как выползала бы утром из шатра с жалобными просьбами о помощи. А лагерь жил своей жизнью уже проснувшись. Слышалось ржание лошадей, разговоры, понятия не имея, во сколько вчера все улеглись, но музыка вроде больше не играла. Не уверена точно. Я устала настолько, что едва принесли матрас для Риши, и мы улеглись, тут же уснула. Вблизи шатра раздались шаги, и по тяжёлой походке я сразу догадалась, что это не Риша вернулась. Полок откинули, и, печатая шаг, вошёл разгневанный король. «Что значит, вы никуда не едете?» «И вам доброго утра», — мрачно произнесла я, натягивая повыше одеяло. Просквозила спину, всё тело болит, я не смогу ехать на лошади. «Что за глупые отговорки? Я и так потерял с вами уйму времени. Со дня на день прибывает моя невеста, я должен ее встретить». «Ради этого вы готовы гробить жену?» «Так это ваша цель — сорвать нашу встречу!» — разгневался супруг, заподозрив меня в тайных умыслах. «А ну, вставайте!» Он подошел и выдернул меня из постели, хорошенько встряхнув. От резкого движения спину прострелило болью, и у меня искры из глаз посыпались. Жалобно ойкнув, я повисла на нем, а глаза наполнились непрошенными слезами. «Придурок!» С трудом отлепившись от короля, я со стоном схватилась за поясницу. Мышцы тоже болели, но острая боль в пояснице перекрывала все. Во что?» «И правда болит?» — дошло до него. «Нет, блин, притворяюсь!» — процедила я, растирая поясницу и шагнула от него, увеличивая расстояние. «Вот не надо меня больше трогать!» Но знаете, я бы в любом случае сегодня никуда не поехала. Может, вам и все равно, но посмешище себя я делать не позволю». «Вы о чем?» — непонимающе нахмурился муженек. «Вы собирались меня в таком виде во дворец привести, чтобы все потом говорили, что Нуар вас крестьянкой одарил? Хотя о чем это я? Вчера ваш друг шлепнул меня по заду словно девку, и свою честь и достоинство мне пришлось защищать самой. Вы ему и слова не сказали», — припомнила ему. Я понимаю, что нежеланная жена. Но ведь и я замуж выходить не планировала. Не моя вина, что я появилась здесь, без вещей и всего того, что полагается. Не то, что ваша пребывающая невеста. Хотите, чтобы нас сравнивали и смеялись надо мной. Вот только вы не учли, что смех будет и в ваш адрес. Мы пока связаны. Судя по выражению лица, в своем желании быстрее добраться до дворца о таких мелочах король не задумывался. «Как вы верно недавно заметили, у меня здесь ничего нет, и мне бы обрадоваться тому, что стала королевой, в моем-то положении. Но в моих планах не было связывать вас ненужными обязательствами, и я согласилась сделать все для расторжения брака. Вы это оценили? Нет, хотя я могу осложнить вам жизнь. Может, наш брак и чисто номинальный, но это не дает вам права не уважать меня». «Согласитесь, сейчас вы формально мой муж, и как мужчины должны заботиться о здоровье и благополучии жены. Вы же недалеко ушли от своих придворных. Один вчера хватал меня непозволительно, сегодня вы... Хоть с одной леди. Вы бы посмели так себя вести? Врываться, когда она не одета, больную стаскивать с постели?» Мне удалось его пристыдить, и глазами сверкать он перестал. Но останавливаться я была не намерена. «Все дело в одежде?» Если простой наряд, то и вести себя можно как с селянкой. Так вот, я с места не сдвинусь, пока не обеспечите меня достойной одеждой. Может, она заставит вас вспомнить о манерах воспитании? «Где я в этой глуши? Найду вам достойное платье», — вскинулся супруг. «Не только платье, а еще обувь и белье», — добавила я и передернула плечами, правда, тут же поморщившись от боли. «Придумайте. Сегодня я все равно физически не смогу продолжить путь». Пошлите кого-нибудь в город, только не того любителя хватать женщин. Привезет еще какую-нибудь вульгарщину. Необходимо платье, в котором можно достойно показаться на глаза народу и появиться во дворце. Воображение нарисовало пышное платье с корсетом, в котором я такая красивая на коне въезжаю с королем в столицу, а потом и вхожу с ним во дворец. Вот только здравая часть рассудка напомнила, что это жуть как неудобно. «Да и попахивать от меня будет не розами после дороги». «Хорошо. Постараюсь что-нибудь придумать. Все равно в город нужно. Лучше показать вас целителю». «Постойте!» — окликнула я. «После моей нотации король однозначно мечтал сделать ноги. А ведь с каким опломбом влетел совсем недавно? Разумнее будет найти платье для верховой езды. Приличное. И гребень для волос. Мне нужно сделать прическу». Супруг кивнул и, быстро пожелав выздоравливать, ретировался. «Да уж, что есть шрам на лице, что нет, а мужчины бегут от меня со страшной силой», — саронизировала над собой я. «А ведь так и не извинился, красавец!» Я осталась стоять посредине шатра в одной рубашке, не зная, что делать дальше. Вот лучше бы вернул меня туда, откуда взял. Лечь самой — непосильная задача, и одеться без помощи не смогу, каждое движение отдаёт болью». Да и недавний рывок дал понять, что с прогулками тоже стоит повременить. Я попросту не дойду до дома Риши или буду ковылять на деревянных ногах так, словно меня ночью изнасиловали. Не нужно давать поводов для сплетен. Всё же вернулась в постель, кряхтя и постановая, словно древняя старуха. Блаженно вытянулась и укуталась в одеяло по самый нос. Как же радостно понимать, что сегодня мы никуда не поедем. Я молодец, что выбила себе день отдыха. Если подумать... «Мне торопиться во дворец смысла нет. Там при нашем появлении такая буча поднимется, что нужно быть во всеоружии и не дать себя в обиду. Так что лучше набраться сил. На короля надежды никакой в плане защиты. Сам спит и видит, как бы от меня избавиться. Я и так в щекотливом положении оказалась. Нужно поставить себя так, чтобы со мной считались, а это можно сделать, лишь упирая на то, что я жена короля. При этом оставаться его женой я не желаю». Не хочу думать о том, что делать, если он не найдет выхода и решит смириться с навязанным нуаром-браком. Тогда только бежать. И этот вариант тоже нужно продумать и подготовить. Я не кокетничала, говоря, что не желаю быть королевой. Кто-то хоть одну счастливую королеву знает? Мне приходят на ум лишь наши царицы, Елизавета и Екатерина II. Одна вообще замуж не выходила и правила единолично, а вторая от мужа избавилась» потому что нет ничего хорошего в том, чтобы зависеть от настроения короля. Ему жена нужна лишь для рождения наследника, а потом дорогу в спальню забудет, меняя фавориток. Так что ну его. Это сомнительное счастье». Вернувшись Рише я сказала, что не смогу к ним пойти. Хорошо, что предусмотрительная девушка принесла с собой мазь и тёплый пуховый платок. Намазала меня, завязала платком и укутала одеялом. Сбегала и нагрела в костре камень, обмотала его тканью и подсунула мне под ноги. Пригревшись, окутанная ароматом трав от мази и человеческой заботой, я сладко уснула и проспала почти до обеда. А Триша узнала, что супруг мой с несколькими людьми уехал еще утром, отдав приказ охранять меня. Стоило проснуться, как она сбегала и притащила поесть. Глядя, как девушка хлопочет вокруг меня, задумалась о том, что не помешает свой человек рядом. С одной стороны, тащит девушку во дворец из деревни безумие. Она не умеет ничего, что должна уметь служанка знатной дамы. А с другой — она смышленая, научится, если захочет. «Риша, а ты бы хотела поехать со мной?» — ошарашила ее. «Я знаю, что ты должна выйти замуж, но сможешь заработать монеты честным трудом и скопить себе на приданное. Я тебя отпущу к свадьбе, когда захочешь. Или раньше». «Если король найдёт способ разорвать наш брак, но насчёт этого уточнять уже не стала». Девушка даже застыла от удивления, потрясённо глядя на меня. «Ты подумай до вечера, не отвечай сразу. С женихом посоветуйся или с родными». Она задумчиво кивнула, а я больше не стала развивать тему. «Мне ещё с королём этот вопрос уладить надо».